Поток транспорта на шоссе 111 возрастает. Люди спешат в сгущающихся сумерках домой. Гарри тоже мог бы уехать, ведь Нельсон будет в магазине до 8, залезть в корону, повернуть ручку приёмника, подключённого к четырём динамикам и послушать, как там обстоит дело с серебром. Хо-хо, Серебров. Гарри говорит, и голос его для его собственного уха, звучит так солидно, совсем как у Уэбба Меркета. М-да. Экономика, конечно, имеет свои причуды. Эта история с нефтью ударяет по японцам еще больше, чем по нам. А то, что ударяет по ним, нам на пользу. Иена падает, японские машины нынче стоят в долларах дешевле, чем в прошлом году, И это должно было бы отразиться на продаже. Лицо Синди на фотографии. Гарри никак не может выбросить это из головы. Взбудораженная, изумленная, счастливая, точно она сидит в корзине воздушного шара и вдруг почувствовала, что оторвалась от земли. «Цифры...» — в заключении Сухоп изрекает он. «Цифры, они не врут». и они не прощают. Именно в Новый год Гарий и Дженнис решили сообщить мамаше Спрингер новость, которую вот уже неделю хранят про себя. Задержка вызвана их страхом перед тем, как старуха это воспримет, а кроме того, желанием обставить всё торжественно, выказать уважение к священным семейным узам, объявив о разрыве этих уз. Вне мало важный день, первый день нового десятилетия. Однако теперь, когда день этот наступил, они чувствуют лишь похмелье и пустоту в голове после того, как накануне проторчали у бадди Инглфингера до 3 часов ночи. Бадди и его новая пассия, шалая тощая дилда с завитыми мелким бесом волосами И тремя детьми от неудачного брака приготовили что-то вроде пунша из ананаса высокого, рома и коньяка. И сейчас, хотя уже полдень, Гарри по-прежнему то и дело ощущает вкус ананасного высокого во рту. У Гарри болит голова. А тут ещё Нельсон и Пру, которые провели вчера вечер дома с бабулей у телевизора, шла передача из Нью-Йорка непосредственно с Таймс-сквера. Засели в гостиной и смотрят парад с фестиваля хлопка из Тихаса. Поэтому Гари и Дженнис приходится отозвать Мамашу с спрингера на кухню, чтобы поговорить с ней наедине. Какая-то мертвечина и застой отмечают начало нового десятилетия. Когда они садятся за кухонный стол для разговора, Гари кажется, что они уже так сидели. А сейчас, повторяю, для дубля. Дженнис, глаза у нее от усталости обведены черными кругами, поворачивается к нему и говорит. Начинай ты, Гарри. Я? Господи! Что же это такое может быть? Спрашивает мамаша, делая вид, будто сердится, а на самом деле очень довольная церемонностью, с какой они под руки привели ее сюда. Видите ли, Бесси, начинает Гарри. Мы ищем себе дом. Игривость слетает с лица старухи, точно в неё стрельнули из рогатки. Гарри вдруг замечает, что кожа в уголках её плотно сжатых губ вся в тоненьких сухих пересекающих друг друга морщинках, а ему так казалось, что тёща всё такая же крепко сбитая, какой он впервые её увидел, тогда как на самом деле незаметно для него кожа у бессся обвисла и потрескалась, как замазка на слуховом окне, стала похожей на бумагу, когда её скомкаешь, а потом расправишь. Он снова чувствует во рту привкус ананасно-высоко. Тошнота, чёрным шариком засевшая внутри, быстро разрастается, катясь по великой пустыне сурового выжидающего молчания старухи. Ну и вот. Продолжает он, сглотнув слюну: мы считаем, что нашли подходящий дом. Небольшой двухэтажный особнячок в районе Пен-парк. Агент полагает, что это был, очевидно, домик-садовник, который продали, когда ликвидировали поместье, а затем владельцы пристроили к нему более просторную кухню. Это возле съезда с Франклин-Драйв. За большими домами. Стоит он совсем обособленно. И всего в двадцати минут отсюда, мама. Гарри никак не может оторваться от... от созерцание старухиной кожи в холодном свете заливающем кухню. Таинственная жизнь вен под кожей, придававшая её лицу этот румяный здоровый вид, который унаследовала от неё дженис, сейчас как бы прикрыта налётом серой пыли, в которой морщины на ближайшей к нему освещённой щеке проложили ряд за рядом неразборчивые письмена, вроде тех, что встречаешь на далёкой известковой скале. Он чувствует себя таким огромным, словно башня, неуверенно возвышающаяся над вееми женщинами. И все жалкие слова, которые он со стыдом из себя выдавливает, перелетают через огромное пространство, страшную, всё расширяющуюся пропасть, которая отделяет его от мамаши, безмолвно ожидающей решения своей участи. Буквально рядом, говорит он ей, и с тремя спальнями наверху, точнее там есть комнатка, в которой раньше играли детишки, а кроме того, две настоящие спальни. И мы будем счастливы приютить вас в любое время, настолько, насколько будет нужно. Он чувствует, что не то говорит. Ведь это значит, что старуха снова будет жить с ними, и её телевизор будет бормотать за стеной. Право же, мама. Встревают тут Дженнис. Это куда разумнее, чтобы мы с Гарри сейчас поселились отдельно. Но мне пришлось уговаривать её, ма. Это ведь была моя идея. Когда вы с Фредом так по-доброму приняли нас после того, как мы снова съехались, я никогда не думал, что мы осядем здесь навсегда. Я считал эту ситуацию временной, пока мы снова не встанем на ноги. А нравилось ему в этой ситуации, теперь он это понимает, то, что ему было бы легко расстаться с Дженнис. Вышел на улицу и оставил её с родителями. но он не ушёл от неё и теперь уже не может уйти она же его богатство дженни пытается смягчить мать побудить её нарушить молчание и потом это вложение капитала мама у всех наших знакомых есть собственный дом Даже у того холостяка, у которого мы были вчера вечером, а ведь и многие зарабатывают куда меньше, Гарри. Недвижимость — единственное, во что при такой инфляции можно вкладывать деньги, если они у тебя есть. Мамаша Спрингер, наконец, раскрывает рот, с каждым словом непроизвольно повышая голос». Вы же получите этот дом, когда меня не станет. Подождите немного. Неужели вы не можете ещё немного подождать? Мама, ты же ужас, что говоришь. Не хотим мы дожидаться твоего дома. Мы с Галей хотим иметь свой дом сейчас. Дженнис закуривает и чтобы спичка не дрожала, крепко упирается локтем в стол. весь. Вы будете жить вечно, заверяет старуху Гугарь. Но теперь, увидев, какой стала её кожа, знает, что это не так. А она, широко раскрыв глаза, вдруг спрашивает: "Что же в таком случае будет с этим домом?" Кролик чуть не расхохотался. Такое детское стало у старухи лицо, Да и голос совсем тоненький. «Все будет отлично», — заверяет он ее. «Раньше, когда строили, так строили на века. Не то что эти сараи, которые наспех сколачивают теперь». «Фред всегда хотел оставить этот дом Дженнис», — объявляет мамаша Спрингер, снова сощуясь и глядя в пространство между головами Гарри и Дженнис. чтобы обеспечить её на будущее. Теперь смеётся Дженнис. Мама, моё будущее вполне обеспечено. Мы же рассказывали тебе про золото и серебро. Когда так играешь с деньгами, что-то непременно теряешь, говорит мамаш. Я вовсе не хочу, чтобы после меня дом продали с аукциона какому-нибудь брюерскому еврею. Они теперь переселяются сюда после того, как чёрные и пуэрториканцы поселились в северной части города. Да перестаньте, Бесси, говорит Гарри. Не всё ли вам равно? А кроме того, как я уже сказал, вам ещё жить и жить. Ну, а когда вас не станет, ну, значит, не станет. Отпустите нас. Всегда приходится ведь от чего-то отступаться. и перекладывать заботы на других плеч. В Библии на каждой странице об этом говорится. Отпустить Господу виднее. Перекличка с фразой из Библии: "Отпусти народ мой". Исход. Судя по тому, как дёргается Дженнис, он очевидно наговорил лишнего. Мама Мы ведь можем еще и вернуться сюда. Когда старая ворона умрет, почему вы с Гарри не сказали мне, что мое присутствие вам так тяжко? Я ведь старалась как можно больше сидеть в своей комнате. Спускалась на кухню только когда видела, что некому кроме меня приготовить. «Мама, прекрати! Ты чудесно себя вела! Мы оба тебя любим!» Грейс Штул взяла бы меня к себе. Она много раз предлагала, хотя дом у неё и в половину меньше этого, а крыльцо такое высокое. Она дёргает носом так громко, что это звучит точно крик о помощь. Нельсон громко спрашивает из гостиной: "Бабуля, когда обед?" "Вот видишь, мама", тотче вставляет Дженнис. "Ты забываешь про Нельсона. Он же будет жить здесь." со своим семейством. Старуха снова дергает носом, уже менее трагично, и, поджав губы, глядя покрасневшими глазами прямо перед собой, говорит, «Может, будет, а может и нет. На молодежь трудно рассчитывать». «Вот на этот счет вы совершенно правы», говорит Гарри. «Они не желают бороться и не желают учиться. Им только бы сидеть с Сиднем, и накачиваться. Нельсон входит на кухню с газетой с сегодняшним бруерским стендардом. Вид у него на этот раз веселый. Должно быть, выспался. Увидев выражение лица бабушки, он спрашивает, что тут у вас происходит? — Мы тебе потом объясним, лапочка, — говорит Дженнис. А Гарри сообщает, мы с твоей мамой подыскали себе дом и намереваемся туда переехать. Нейлсон смотрит на одного, потом на другую, и кажется, он сейчас закричит. Так побелело у него вокруг рта. Но вместо этого он спокойно произносит: "Значит, удираете. Удираете артисты". Ну и чёрт с вами обоими. Папочка и мамочка, катитесь ко всем чертям. И он возвращается в гостиную, где грохот барабанов и тромбонов заглушает слова, которыми обмениваются они с пру, запутавшись в лабиринте своего такого ещё недавнего брака. Малы испугался. Почувствовал себя брошенным. Обстоятельства захлёстывают его. Королику знакомо это чувство. Несмотря на все расхождения между ним и сыном, бывают минуты, когда у него возникает впечатление, будто между их с Нельсоном сердцами проложена короткая стальная трубка. Настолько точно он знает, что чувствует в данный момент парень. И тем не менее, только потому, что человек боится остаться один, не должен же он, Гарри, торчать здесь? Будто этокий большой толстый увылень, всеобщая палочка-выручалочка, как выразилась однажды мим. Женя с её мать сидят, держась за руки, лица у обеих в слезах. Когда от Женис плачет, лицо у неё расплывается, и она становится такой уродлиной, совсем как в детстве. О, я знала, что вы искали себе дом, причитает её мамаша, словно бы разговаривая сама с собой. Но мне как-то не верилось, что вы действительно станете его покупать, если со временем получите этот бесплатно. Может, нам что-то тут изменить, перестроить, чтобы вы передумали, или может, вы хотя бы дадите мне по привыкнуть к этой мысли. Слишком я стара, Вот в чём дело, слишком стара, чтобы нести такое бремя. Мальчик, он, конечно, полон добрых намерений, но у него сейчас такая каша в голове, а девочка, не знаю. Она готова всё на себя взять, но я не уверена, что она это может. Честно говоря, я боюсь появления младенца. Я всё пыталась вспомнить, как это было, когда родилась ты, а потом Нельсон. И сколько ни стараюсь, не могу. Помню только, что с молоком у тебя вышли какие-то неполадки, и доктор был с тобой так груб, что Фреду пришлось вмешаться и сказать ему пару слов. Женя кивает. Кивает. От слёз нос у неё сбоку блестит. жила на шее, с каждым взхлипом обозначаются ресчи. Хоть мы и сказали, что подпишем бумаги, но может нам подождать? Раз ты так к этому относишься, подождать, по крайней мере, пока не родится ребёнок. Обе сидят и раскачиваются, сцепив руки на столе, касаясь друг друга головами. Делай то, что ты считаешь нужным для твоего счастья, говорит Мамаша Спрингер. А мы, остающиеся, как-нибудь справимся. Ну, не умру же я. Ничего хуже ведь не случится. А если умру, так может и к лучшему. От этих её слов Дженнис совсем раскисает. Лицо всё в слезах, под глазами обведёнными чернотой, набрякли мешки. Она приникает к матери. отказывается от нового дома, умоляет простить её: "Мама, мы думали, Гари был уверен, ты не будешь чувствовать себя одиноко с с такой морокой, как Нельсон в доме". Крепкий орешек. Пора Гари вмешаться. Не тот Женис совсем капитулирует. "Послушайте, Бесси", говорит он жёстко. "Вы хотели иметь эту мороку Вы её и получили. Свобода. Бетон летит назад под колёсами. Вот они оторвались от земли, и под одним из закруглённых огромных крыльев мелькает старый рыжий форт. А бензохранилища южной Филадельфии превращаются в белые шашечки. Колёса Со стуком уходит в свои позы, и пронзительно яркие огни сверкают на неподвижной алюминиевой поверхности рядом с окном. Самолёт так стремительно поднимается вверх, что тело наливается тяжестью. Рука Дженис стала влажной в его руке. Она попросила его сесть к окну, чтобы ей не приходилось смотреть вниз. А внизу болота, высохшие и прочерченные полосками солёной воды. Гари поражается обилию промышленных зданий за заливом Делавер. Плоские серые крыши размером со стоянки для машин и стоянки для машин сплошь сверкающие автомобильные крыши, точно пол в ванной, выложенный вместо кафеля драгоценными камнями. Почти такое же впечатление производят и свалки старых машин. Надпись «Не курить» гаснет. За спиной Энгстромов звучат голоса Меркетов и Гаррисонов. Они выпили в аэропортовском баре, хотя было всего одиннадцать утра. Гарри летал и раньше. Гарри летал и раньше. Но в Тихас, когда служил в армии, а также на совещании торговцев автомобилями в Кливленд и Олбини. Однако ни разу вот так на отдых прямо на восток, к солнцу. Как быстро, как бесшумно Boeing 747 пожирает мили за милей, расстояния сверху кажутся игрушечными. Солнечный свет передвигается вместе с ними, вмиг пересекая озёра словно это зеркала. Зима до сих пор была на редкость мягкой на зло Аитали. Внизу машины еле ползут по идеально прямой дороге, будто по рельсам. Дома Кемдена постепенно разбегаются, нехотя уступая место вспаханному полю или усадьбе с затейливым домом и глостком бассейна, упрятанного среди леса. А через минуту Самолет Гарри, продолжая набирать высоту, уже летит над черно-красным ковром сосновых крон Нью-Джерси, прорезанным желтыми дорогами и вырубками. Однако, по большей части, еще не испорченным человеческим присутствием и прочерченным, следуя холмистому рельефу и водным потокам, венами более темных массивов вечно-зеленых растений, вкрапления более светлых, лиственных деревьев, отсюда, с высоты, глазу видны все оттенки соперничающие на земле. Дженнис выпускает руку Гарри, значит, преодолела свой страх. Что ты там видишь, спрашивает она. По берегу. И в самом деле могучая машина, бесшумно сделав рывок, домчала их до конца зелёного океана. И теперь под ними песчаная коса, отделённая от материка лентой поблёскивающей воды и легкомысленно застроенная вытянувшимися в одну линию летними курортами, воздвигнутыми строителями, которые, в противоположность Гарри, не могли видеть, как легко океан может приподнять своё широкое блестящее плечо и затопить всё, стереть всякий след присутствии людей. Стёрдес с лицом словно нарисованным на эмали приносят им обед на подносе из светлого пластика, упакованном в целлофан. Хотя она сильно накрашена, Гарри кажется, что он видит под гримом, когда она с улыбкой наклоняется к нему, чтобы спросить, что он будет пить, тени Следы бурно проведенной ночи. Он где-то читал в клубе или в УИ, что у этих девиц по дружку в каждом городе. Еще в аэропорту его поразили люди. В выстланных бобриком коридорах толпились всякие чудилы. Люди немыслимых размеров, в немыслимых одеяниях. Смертельно бледные девицы в огромных очках и с такой копной мелко завитых волос, что на голову можно надеть корзину. В раскачку шли чёрные мужчины в длинных меховых шубах и приталенных бархатных костюмах, высокий бледный юноша в тюрбане и стёганой куртке на пуху, карлик в клетчатом шотландском берете. Какая-то женщина, такая толстая, что не умещаясь в пластиковом кресле в зале ожидания, вынуждена стоять, опираясь на алюминиевую палку от трёх ног. Да, жизнь за пределами Бруера пёстрая и шалая. Все точно разряженные клоуны. Короли и его пятеро спутников тоже вырядились. На них под зимними пальто легкая летняя одежда. Синдия Меркетт в открытых туфлях без пятки на высоком каблуке. Тельма Гаррисон шлепает в шерстяных носках и теннисных туфлях. Они все то и дело смеются друг над другом, выдавая тем самым, что они из округа Дайамонт, где принято так себя вести. Гарри не прочь немножко поднакачаться. Но он боится утратить восприятие яркости окружающего мира и явившееся ему откровение, что за пределами Бруера планета ещё способна вызывать восторг. От счастья сердце его подпрыгивает. Бог, который теперь в зрелые годы Гарри значит для него не больше виноградины, закатившейся под сиденье машины, вдруг снова приобрёл огромное значение. Он всюду, словно всепроникающий и бодрящий ветер. Свобода. Мертвые и живые остались внизу, на расстоянии пяти миль под ними, в дымке, застлавшей землю точно мутный налет от дыхания на зеркале. Гарри отворачивается от маленького окошечка с двойными рамами, забранными каким-то цветным материалом, который весь в горизонтальных царапинах точно прошёл град и метеоритов. Дженнис листает журнал авиакомпании. Как ты думаешь, они справятся? спрашивает он её. Кто? Твоя мамаша. Нельсон и Пру, кто же ещё? Она перелистывает глянцевую страницу. Думаю, лучше, чем при нас. А они тебе что-нибудь говорили про дом? Гарри и Дженнис 2 дня тому назад, во вторник, подписали купчую, а накануне в понедельник, 7 января, продали своё серебро финансовым альтернативам. Серебро под влиянием паники, обуявшей в связи с событиями в Афганистане, тех, кто нажил большие деньги на нефти, стоило в тот день 36 долларов. 70 центов. Таким образом, каждый из серебряных долларов, которые они купили по 16.50 за штуку, включая налог на продажу товаров, стоил теперь, согласно подсчётам платиновой блондинки, 23 и 37 сотых доллара. Дженни, с которой они давно время от времени все эти годы работала в магазине отца, Повернула к себе маленький компьютер и пощёлкнув на нём, вежливо указала продавщице, что если серебро стоит 36,7 доллара за тройскую унцию, то 75% от этой суммы составляют 27,52 доллара. Но заметила молодая женщина Не хотите же вы, чтобы финансовые альтернативы продавали серебро дешевле слитков, а покупали по той же цене. Выглядела она менее ухоженной. Крошечный прыщик в уголке губ превратился в нечто такое, что пришлось прикрыть круглым кусочком пластыря. Однако, позвонив куда-то в глубину здания, Самотана сидит в помещении, отделённом от улицы лишь тоненькими жалюзи. Она сообщила, что они могут получить ровно по 24 доллара за монету. Таким образом, 888 штук составили 21312 долларов, иными словами, меньше, чем за месяц они нажили 6.000 660 долларов. Гарри пожелал оставить себе на память 8 красивых старых колес. Так что цифра на чеке сократилась до 21 120 долларов. В любом случае, более магическое число. Они достали своё неподъёмное богатство из жестяного ящика в Бруерском кредитном банке и из сейфа в Springer Motors, на сей раз заранее позаботившись о том, чтобы меньше нести его на руках, и запарковав корону вопреки правилам во втором ряду на Уайзер-стрит.